Глава тридцать восьмая. Да уж, на Генри она определённо положила глаз и теперь похоже в ярости от ревности. Что ж нам так не везёт-то? То вождь Шинза, то сестра главы. Расслабься, — шепнул Генри, наклонившись к самому моему уху. Очевидно, тоже засёк этот взгляд своей поклонницы. Осталось всего день потерпеть. Потерпеть-то я, конечно, могу. Вот только блондинистая красавица... Это отнюдь не зеленоухий гоблин. Такая может и очаровать-таки. Что-то у меня даже аппетит пропал. После завтрака Андриэл решил, что мне не помешает научиться их языку, и повел меня к какому-то дрейде. Помню, как Генри говорил, что его языку обучали при помощи некоего дерева, я несколько удивилась. Впрочем, этим неведомым дрейде И оказалось могучее астралиистое дерево. Глава вампиров велел мне встать под ним. И тут деревце ожило. Зашелестело листвой, потянуло ко мне ветки, и принялось лапать. Признаться, было немного жутковато. Хотя ничего опасного оно вроде бы не творило, лишь приобнимало да поглаживало. Правда, под конец зачем-то легонько приложило меня по макушке. Наверное, для закрепления знаний. В итоге, выйдя из-под густой кроны, и это посреди зимы-то... Я уже прекрасно понимала каждое слово, которое говорили вампиры, и сама могла сказать им что угодно. Вопрос, конечно, зачем мне эти знания, если завтра мы все равно уедем от них. Ну да ладно. Не успела я помниться от урока лингвистики, как ко мне подошла Анриэлла. «Тебе необходимо платье», — безапелляционно заявила она. «Пойдем со мной», — и потянула куда-то за руку. «А вот идти куда-либо с ней мне совершенно не хотелось». «И вовсе мне не нужно платье», — попыталась упереться я. «Но «Ну не будешь же ты танцевать на балу в штанах?» — возмутилась блондинка, широко распахнув глаза. «Ваших танцев я все равно не знаю». Да и вообще нисколько не рвалась танцевать на их балу. На мгновение она нахмурилась, а потом пробормотала. «Да, с этим тоже нужно что-то делать, но сначала подберем тебе платье». Интересно, где вообще она собиралась его взять? Позаимствовать у какой-нибудь служанки трольки? Вот спасибо-то. Уж лучше я останусь в своих джинсах, чем вырежусь прислугой на господском балу. «Из чего ты намерена его подбирать?» — спросила я напрямую. «Надеюсь, тебе подойдет что-нибудь из моего гардероба», — улыбнулась она. Кажется, я разгадала ее замысел. Зараза вознамерилась продемонстрировать Генри — Какая я корова? Нет, лишнего веса у меня близко не наблюдалось, однако и эльфийкой я не была. Понятное дело, что в ее платье меня не утянет ни один корсет. Боюсь, твое платье мне будет маловато. Продолжила я упираться. И все же попробуем. Заговорщически подмигнула Анриэлла и взяла под руку уже не только меня, но и подошедшего к нам Генри. Идемте. Ну точно, план паразитки я разгадала верно. «Хорошо, пошли», — как на зло согласился вампир. «Похоже, для него важнее всего было не оставлять меня с ней наедине. Втроем мы поднялись в ее покое. Генри Андриэлла оставила в гостиной, а меня увлекла в гардеробную. Да уж, от нехватки нарядов принцесса явно не страдала. Она принялась бродить между рядами с бесчисленными вешалками, то ли выбирая, то ли что-то ища. Наконец вынырнула с платьем в руках». Бордовый лифт со шнуровками и темно-розовая юбка. «По-моему, этот цвет тебе пойдет», — пропела блондинка. «Примерь». Насчет цвета она определенно была права, только что размер не мой, видно с первого взгляда. «Оно мне мало», — помотала я головой. «Надень». Фактически потребовала это чертова тростинка, а там посмотрим, что можно сделать. «Ну, если она сейчас позовет сюда Генри...» «Точно перекинусь и покусаю». Однако платье я все же попыталась на себя натянуть. Никакого корсета к нему, кстати, вовсе не прилагалось. Результат был закономерен. Благодаря распущенным шнуровкам оно на меня все-таки налезло. Но нормально стянуть шнуровки не получилось, везде остались щели. «Не годится, сама же видишь». Раздраженно пробурчала я. «Естественно, вижу», — невозмутимо заявила Анриэлла. «Постой спокойно хотя бы десять минут» и принялась что-то магичить с платьем, постепенно подтягивая то одну, то другую шнуровку. Не через десять, на минут через двадцать платье уже сидело как влитое, а мне оставалось лишь изумленно хлопать глазами. «Спасибо», — поблагодарила я, оглядывая себя в ростовое зеркало. Результат, признаться, превзошел все ожидания. Платье было великолепно и очень шло мне, подчеркивая все достоинства фигуры. Такого я никак не ожидала, и теперь уже терялась в догадках, каков же замысел блондинки. Неужели она вовсе не планировала никакой гадости? Или в самый неподходящий момент платье сожмется обратно и лопнет на мне, как на барабане? Но ведь тебе оно теперь будет велико. Решила я попытаться прощупать почву. Или потом снова подмагичишь? Нет, — мотнула головой блондинка. Оставь его себе. Цвет все равно не мой. «Ну да, она явно не такая дура, чтобы проболтаться о своих планах». «Нужно еще подобрать туфли», — сказала Анриэлла, и повела меня в другую часть гардеробной. Уже через пару минут я в полной мере ощутила себя сестрицей Золушки, пытающейся натянуть хрустальную туфельку, ибо эльфийская обувка была мне катастрофически узка. В итоге в одни туфли я все же умудрилась втиснуться». Вот только вряд ли в пыточных орудиях, типа «испанский сапог», можно ходить, а тем более танцевать. Однако Андриэлла усадила меня обратно на пуфик и снова принялась магичить, теперь над туфлями. В дверь гардеробной постучали. «Что это вы там так застряли?» — послышался обеспокоенный голос Генри. «Наряд подгоняем», — отозвалась хозяйка. «Потерпи еще с полчасика». Спустя полчаса я действительно выбралась в гостиную, в ничуть не жмущих туфлях а еще в подобранных под платье драгоценностях. Увидев меня, Генри буквально остолбенел. Приятно, черт возьми, а жаркая волна накрыла. Только насладиться моментом не дала Анриэлла. «А теперь поучим основные танцы», — пропела она. И что-то мне подсказывало, что обучать она намерена явно не в паре со мной. Но на деле все оказалось еще хуже. Эльфийка запустила что-то вроде музыкальной шкатулки, и буквально через несколько секунд в покои зашел Анриэл. Одарил меня примерно таким же восторженным взглядом, как недавно Генри, и застыл, чуть ли не раздевая глазами. Кажется, штурмовик зарычал про себя. Да что бы мы обоим, в смысле обоим эльфам. Однако обстановку, как ни странно, разрядила именно Анриэлла, позвав брата показывать вместе с ней фигуры танца только радовалась я недолго, потому что потом каждый из них взял себе в пару по ученику. То есть теперь мне предстояло разучивать движение под чутким руководством Анриэлла, а Генри — с его сестрицей. Вот же, зараза, остроухая. Следующие часа три прошли как в аду. Я старалась как можно меньше оказываться в объятиях по-прежнему пожиравшего меня глазами эльфа и запоминать движение. Ведь чем быстрее всё выучу, тем раньше закончится проклятый урок» а в груди у меня так и бурлил вулкан желания погрызть чертова блонди. Она-то вовсе не старалась держаться от Генри на пионерском расстоянии. Напротив, льнула к нему всем телом при каждом удобном случае. И что хуже всего, вела себя при этом соблазнительно. Да-да, именно так, как может понравиться такому мужчине, как штурмовик. Никаких глупых хлопаний ресницами, никакой Раззявленной пасти, нарочито шумного дыхания, никаких пошлых выгибаний с отклячиванием задницы а-ля те панели. И никакой кукольности. Лишь легкая полуулыбка умной, знающей себе цену женщины, и полное изящество движения. Вот сегодня я поняла, что такое аристократка до мозга костей. Именно ею и являлась Анриэлла. А я... Я с ужасом осознавала, что проигрываю ей буквально в каждом жесте. Даже если бы она разделась тут до нога и пошло тёрлась о штурмовика грудью, словно похотливая кошка, мне было бы значительно спокойней, потому что Генри явно не из тех, кто ведётся на шалав. Но, к сожалению, ничего подобного в ней близко не было. В сопернице мне досталась настоящая женщина. «Эй, дорогая моя Леонбергерша на сене, а ты ведь ревнуешь?» «Ревную?» точно ревную. Отрицать нет никакого смысла. И от ревности у меня уже порядком кружилась голова. Я чуть ли не спотыкаться начала путаться в движениях. А вот штурмовик схватывал все на лету, и танцы ему прекрасно удавались буквально с первой попытки. О, как же он был сейчас хорош, непринужденно кружась с остроухой Блонди. Ну еще бы. С такой-то партнершей. Наша пара явно отставала от них. Нет, эльф тоже двигался идеально. Зато я... На фоне его сестречки наверняка выглядела коровой на льду. От досады еще и споткнулась в очередной раз. «Что с тобой? Устала?» Заботливо спросил Анриэл. Уже хотела солгать, что «да», но тут он добавил. «Может быть, прогуляемся немного? Подышишь свежим воздухом?» На меня словно от ледяной воды вылили. Не хватало только оставить их тут наедине. Да и прогулки с головой тет-а-тет мне совершенно ни к чему. Его горящий интересом взгляд по-прежнему не внушал оптимизма. «Да нет, просто туфли непривычные», — отмахнулась я от провокационного предложения. «Он же не знает, что при желании я еще и не на таких шпильках ходить умею». «Так, ну-ка быстро собралась». «И затмила чертова блонди. Если не изяществом, то хотя бы ловкостью. Ты же оборотница, демоны тебя раздери. Эх, жаль, у них в программе нет акробатического рок-н-ролла. А что?» я бы могла. Но я действительно сумела таки мобилизоваться и больше до самого конца тренировки не совершила ни единой оплошности. А судя по откровенному восхищению в глазах партнера, танцы мне тоже начали удаваться на отлично. Потом мы сразу пошли обедать, сидели на прежних местах. Анриэлла не упускала случая бросать на Генри заинтересованные взгляды. Анри портил мне аппетит своими. Я утешалась мыслью, что уже завтра все это закончится. После обеда брат с сестрой пригласили нас на экскурсию по замку. Поскольку было важно не испортить отношения с ними, ведь провожатые через земли в Орске нам реально очень нужны, мы согласились. Однако я с первого же шага намертво вцепилась в локоть штурмовика, и оторвать меня от него не смогла бы уже никакая сила. По окончании экскурсии у нас осталось еще пара часов, чтобы отдохнуть перед встречей Нового года. Затем за нами пришел слуга и отвел... Нет, не в какой-нибудь бальный зал, а на площадь перед дворцом. Там, вокруг Дрейда, уже собрались все обитатели замка. В центре эльфы, а по краю прислуга. Анриэл толкнул витиеватую поздравительную речь, восславляя лес и свой народ. А едва он умолк, Вдруг засветилась дрейда, и с него посыпалось нечто среднее между пыльцой и серебристыми снежинками. Видимо, у них это вместо боя курантов. Но как же красиво, просто обалдеть! В итоге снежинки разлетелись, наверное, на весь замок и кружили-кружили в воздухе. Я так и застыла, завороженно глядя на это чудо. Тем временем слуги с подносами, на которых стояли бокалы, наполненные чем-то игристым, обошли всех. Генри взял парочку и один вручил мне. «Новый год вступил в свои права», — провозгласил Андреэл, высоко подняв бокал. Остальные последовали его примеру, а затем потихоньку начали пить. Я поднесла к рту свой бокал, и тут заметила, что в него упала парочка снежинок. И в сосуде Генри наблюдалась та же картина. «Что же теперь делать? Не отравимся ли? Черт знает, что это за пыльца. Вдруг ядовита? Нож уж съедобно вряд ли. Попытаться аккуратно выплеснуть эту добавку на снег? Смотри, штурмовик легонько толкнул меня локтем. Проследила за направлением его взгляда. Хм, оказывается, некоторые вампиры, кому снежинки не упали в вино сами, специально ловили их своими бокалами. И это на счастье, пояснила стоявшая рядом девушка, наверное, прочтя недоумение на моем лице, а затем смело отправила в рот все три снежинки, что плавали у нее в бокале. Итак, на счастье их полагается проглотить. Ладно, авусь не отравимся. Я пригубила вино. Вкус у снежинок, несмотря на серебристый цвет, оказался медовым. И во рту они моментально растаяли, хотя в бокале даже не думали этого делать, плавали себе словно кусочки фольги. Занятная все-таки у эльфов магия. Покончив с вином, все потянулись во дворец. Мы со штурмовиком тоже влились в эльфийский ручеек, в итоге принесший-таки нас в большой, украшенный серебристыми гирляндами и подвесками зал. По его периметру стояли фрушетные столы, сервированные закусками и напитками. Вся остальная площадь, очевидно, предназначалась для танцев. Генри сразу потянул меня к одному из столов. Я ничего не имела против. Ужина-то сегодня вовсе не было. «Потанцуем?» — предложил штурмовик, когда мы уже вполне утолили голод и жажду. Конечно, зря, что ли, мучились сегодня чуть ли не всю первую половину дня. Однако по дурацкой привычке, приобретенной у Ворски, я решительно помотала головой. Лицо вампира расстроенно вытянулось. Но тут я уже опомнилась и закивала с готовностью. «Общение с Шензаем не пошло тебе на пользу», — засмеялся он. «И не могло пойти». Заметила я, увлекая его в ряды танцующих. Звучала как раз музыка наподобие вальса. Едва рука мужчины обхватила меня, сразу бросила в жар. То ли от выпитого вина, то ли от самого его прикосновения. В любом случае, кровь бурлила в жилах в темпе вальса. Я неожиданно ощутила, что готова танцевать едва ли не всю ночь напролет. И мы не покидали круга еще три танца. А потом... Передо мной вдруг вырос Анриэл. «Позволь тебя пригласить», — произнёс он. Я растерялась, как бы голова не счёл отказ оскорблением. Чёрт, надо было ещё раньше подвернуть ногу и захромать. Хотя какой идиот поверит в хромоту оборотницы? Ладно, не умру ведь я всего от одного танца. Посмотрела на штурмовика, спрашивая, как порядочная жена, его согласие. Он кивнул, похоже, скрипя сердце. Однако, обернувшись всего через пару шагов, Узрела, что его уже ангажирует чертова Блонди. Вот проклятие. Но делать нечего, приглашение ведь приняла. Мы с эльфом встали в стойку. Уже спустя пару секунд рядом нарисовалась и пара Анриэлла Генри. Зазвучала музыка. Анри повел меня в танце. А помниться не успела, как оказалось, в другом конце зала. В общем, штурмовика я напрочь потеряла из виду. Не находила его нигде, сколько не вертела головой, И тут он ведь тебе не муж, оглушил меня вопрос, а скорее даже утверждение Анриэла.